Глава 20. Ну и где она есть? Вернувшись из туалета, растерянно чешет Гладышев макушку, оглядываясь вокруг. Шувалов занимает тот же вопрос, только относительно Машки. Вероятность, что ей просто-напросто не дали отгол, Борьку чуть не успокаивает. Чувствует он на каком-то совершенно необъяснимом уровне, что дело в чем-то другом, и явное напряжение, исходящее от Гладышева, это только подтверждает. Слушай, ушла она, похоже. Не выдержав, замечает Борька, когда они по третьему кругу начинают обходить вокзал. В другое время Шувалов бы и слова не сказал, но черт возьми, он пол страны проехал. Трое суток в поезде трясся, не говоря уже о том, что родных 2 года не видел. Ему сейчас гоняться по всему вокзалу за какой-то непонятной девицей, вообще не до сук. Странно это, не в её духе. Что к чему вообще? Меж тем продолжает не доумевать Гладышев, будто не замечая, что Борки на терпении на исходе. Может, услышала, как ты её назвал? Блин, Олежа, Едва не взрывает Шувалов, как стая волков. Нет, он, конечно, все понимает. Некрасиво и грубо получается, если Гладышев прав. Вот уж то, что обижать девушку Борьке не хотелось. Но не бегать же теперь за ней весь день. В конце концов, что такого прям обидного он сказал? Да не стоило ее сравнивать с Кобылой. Но кто же знал, что она будет уши греть? И вообще, странная она какая-то. Да мало ли кто и что ляпнет? Что теперь на каждого реагировать? Детей им не крестить? Далеко вопрошается цирк устроила. Могла бы хотя бы предупредить Гладышева, а то ведь переживает теперь, что крайне удивляет Борьку. Раньше он за другом не замечал, чтобы тот так трясся над какой-то девчонкой. Наверное, влюбился. Слушай, поехали уже. Потом разберешься, какая муха твою за знобу долбанула. Я извинюсь, если что. В ответ Борька ожидал чего угодно, но уж точно не того, что Гладышев смутится и буркнет себе под нос. Она не моя за зноба. Что сказать? Чудно? Если честно, Борька ни черта не понимает, и его это начинает страшно бесить. Зачем, спрашивается, надо было тащить эту девку встречать его? Он её знать не знает. Но, тогда тем более. Проглатывая крутящийся на языке матёрок, подытоживает он. Поехали. Нечего с этой, как её там, Алёной, цедит сквозь зубы Гладышев, недовольно сверкая глазами. Да, Алёной, покладисто повторяет Борька, едва сдерживая смех. Кажется, Гладышев и впрямь влюбился. Ничего с ней не случится. Она на своих долинущих нажищах уже наверняка до дома доскакала. А ты все-таки нажищ это заценил? Как-то в раз повеселев дразнет Гладышев. Ну, блин, я же не слепой. Со смешком отзывается Борька. Хоть высокие девчонки и не особо в его вкусе. Но объективно он понимал: ноги у этой Алены отпад, а уж задница под коротеньким платьице мы вовсе закачаешься, круглая, упругая, так и манящая отвесить хороший шлепок. Нет, Шувалов определенно не слепой, к тому же очень и очень голодный. Но Гладыш его, конечно, об этом знать совсем не обязательно, а то если правда влюбился, еще и драться кинется. Ладно, погнали. осмотревшись еще раз, тяжело вздыхает Олег, сдаваясь. Шувалов чуть ли не осеняет себя крестным знаменем, когда они наконец садятся в машину. Пока едут до Борькиного дома, Гладышев рассказывает о работе на севере, о том, что заработал кучу денег. Борька искренне рад за друга, хотя немного берет досада, что сам он полтора года потратил, можно сказать, впустую. К счастью, загрузиться на эту тему он не успевает. Гладышев припарковывается у ворот его дома, и как только Борька выходит из машины, на улицу высыпает вся родня, друзья и даже соседи. И начинается круговорот объятий, поздравлений, шуток, смеха, слёз радости и какой-то огалтелой суеты. Кто-то снимает на камеру Кто-то открывает шампанское, кто-то пускает фейерверк, кто-то что-то спрашивает, другой рассказывает. Уборки от какофонии звуков, голова идёт кругом. Он и забыл, какая шумная у них компания. Благо во всё это сумасшествие вмешивается любовь Геннадьевна, и он, зацелованный, обласканный и совершенно дезориентированный, сбегает к себе в комнату, чтобы принять душ, переодеться и хотя бы немного прийти в себя. Сыночка, ты только недолго, просит Любовь Геннадьевна, проскользнув в комнату вслед за ним. Хорошо, мам, улыбается Борька. Так странно вдруг слышать это ласковое сыночка, и видимо, не только ему. Какой же ты, качает головой Любовь Геннадьевна со слезами на глазах, словно поверить не может тому, что видит. Какой? Мужичара, Борька, самый, что не наесть мужичара. Хохотнув, взъерошивает она ему волосы и притягивает в свои объятия, шепча: "Но для меня ты всё равно всегда будешь моим маленьким сыночком, моим левёночком золотым". "О, господи, мам", смеётся Борька. Вот только, если раньше его смущало такое проявление чувств, то теперь было просто приятно и хорошо. Вдыхая знакомый с детства аромат духов, его понемногу отпускает. Он больше не захлёбывается эмоциями и не чувствует себя так, будто его по голове ударили. Он просто рад. Рад родным стенам, близким людям, знакомым вещам и просто свободе. Поэтому, отмахнувшись от зудящего под кожей нетерпения увидеть Машку, решает насладиться моментом: горячим душем, мягкой, вкусно пахнущей кондиционером футболкой, маминой стряпнёй. разговорами с друзьями и родственниками, их шутками, спорами и той задушевной атмосферой, которая бывает только в близком кругу. Однако спустя несколько часов, когда и фария, и радость идут на спад, напряжение начинает нарастать в нем с новой, еще большей силой. Шувалов потихонечку замечает переглядывание матери с Гладышевым, неловкое молчание при упоминании Машки и торопливые попытки сменить тему, когда речь заходит о чем-то связанном с ней. Что-то происходит. Ему становится это очевидно, когда на пороге появляется та самая Алена и родственники все как один восклицают с радушными улыбками: "Аленушка, ну наконец-то!" Проходи, моя хорошая. Подскочив, начинает суетиться вокруг неё его мать. Девчонка краснеет, как помидор, и улыбнувшись, по очереди обнимается с его отцом, тёткой, двоюродной сестрой и даже бабушкой, что уж совсем за гранью Боркиного понимания. Он смотрит на эту Алёну и не знает, что вообще думать. Её усаживают прямо напротив него, и их взгляды то и дело встречаются. Да что там, Это Алёна не сводит с него глаз, думая, что он не замечает. А он замечает, и ещё как, причём абсолютно всё. И то, что у нее руки дрожат, пока она пытается отрезать кусочек от бивной, и то, что она кусает губы, словно хочет что-то сказать, но не знает как, и то, что отрезав этот чёртов кусок, не ест его, а принимается отрезать следующий, и то, что мать успокаивающе похлопывает ее по предплечью и гладошев чего-то там подбадривающе подмингивает. Да, он всё видит. И с каждой минутой его это напрягает всё сильнее и сильнее. В конце концов, не выдержав, он решает, что с него хватит. Машка наверняка уже заждалась. С этой мыслью он выходит на улицу, да только не успевает сделать и пары шагов, как из-за угла выскакивает огромный пёс, и оскалив зубы, начинает рычать, готовый броситься. Борьку бросает в пот от шарахнувшей в кровь убойной дозы адреналина. Он уже готов схватить стоящую неподалеку метлу, как вдруг за спиной раздается резкое. Джим, нельзя! Как ни странно, пес моментально сменяет агрессию на дружелюбие и, виляя хвостом, подскакивает ни к кому иному, как к Колене. Борька изумлённо наблюдает, как их с Машкой собака лижет ей руки и улястится с такой безумной радостью, будто она его хозяйка и самый дорогой в мире человек. Значит, это и есть джем. Тянет Шувалов задумчиво, чувствуя какой-то подвох, особенно когда девчонка тяжело сглотнув, поднимает на него виноватый взгляд. Да, это он. Вы давливает она хрипло, нервно закусывая нижнюю губу. И он тебя слушается. Словно хищник, почувствовавший кровь, интуитивно Борька пытается нащупать то, что от него ускользает. И очередное едва слышное да подсказывает, что он на верном пути. Почему? задаёт он наконец вопрос, не дававший ему покоя весь последний час. Девчонка судорожно втягивает воздух и отводит взгляд, и Борьке это не нравится, совсем не нравится. Потому что это я. Я его нашла. Признаётся Алёна шёпотом. То есть, всё ещё ничего не понимая, смотрит на неё Борька во все глаза, уже не сомневаясь, что ответ его просто напросто уложит на лопатки. То есть, договорить Алёна не успевает. Из дома выходит Гладышев и нетерпеливым возражений тоном произносит: Алён, зайди в дом. Я сам всё объясню.